Двое мужчин и женщина зашли в помещение и расселись вокруг стола для совещаний. Зоя осталась у иллюминатора. Совет Дегранпре сохранять тишину был излишним. Набитые людьми помещения ее угнетали. Кэньен Дегранпре представил новоприбывших как Тэма Хайса, Эла Мейзер и Дитера Франклина. Все они были со станции Ямбуку, и все прибыли с последним шаттлом. Хайса Зоя знала по фотографиям. Он был начальником станции Дельта и старшим биологом проекта ИСИС. Старшим по статусу, но не по возрасту. Это был сравнительно молодой человек, несмотря на пять лет ротации на планете. Он был красив, грубоватой красотой. Постричься бы ему. — подумала Зоя. У него была спутанная борода цвета меди. Иными словами, то был типичный, лохматый ученый Скойпера. Остальные двое не сильно от него отличались. Хайс протянул ей руку. — Зоя Фишер, мы надеялись с вами встретиться. Зоя неохотно пожала ему руку. Ей не нравилось прикасаться к людям. — Хайсу что, не говорили об этом? Или ему все равно. Ладошка Зои исчезла в его могучей хватке. Доктор Хайс! пробормотала она, пытаясь спрятать неловкость. Пожалуйста, зовите меня Тем. Полагаю, нам предстоит вместе работать. Познакомиться вы сможете позже, сказал Дегранпри, и, обращаясь к Зои, пояснил: Доктор Хайс и его люди проводят отбор архивных материалов для передачи на землю. Зоя внимательно слушала спор между Хайсом и Дегранпре, пытаясь уяснить суть разногласий. Обмен данными с землей через пары связанных частиц был столюским и ограниченным по пропускной способности, что между разными проектами шла нешуточная борьба за передачу данных, и проекты приходилось ранжировать. Финальным арбитром был Дигранпре, поэтому Хайс Глава проекта Ембуку лично доставил сюда нетерпящие отлагательства выжимки пакетных данных, собранных его группой, а Дегранпре взял на себя приводящую в бешенство роль бюрократа Треста, равнодушного, скучающего, скептически настроенного. Он вертел в пальцах стилус, закидывал ногу на ногу и время от времени просил Хайса прояснить некоторые моменты, которые, к слову, были совершенно очевидны с самого начала. «Продемонстрируйте мне видеоматериалы», в конце концов попросил Дегранпре. Голограммы и фотографии передавать было особенно затратно, но в качестве свидетельств им не было цены. Там, дома, они находили в прессе особую популярность. С потолка спустился большой центральный экран. В изображениях к Ямбуку были микрограммы вирусов, бактерий, прионов и биологически активных белковых цепочек. Все они, ЖЛН, как сказал Хайс, ждут латинского наименования. Среди прочего была и серия обычных фотографий для иллюстрации записей в журнале, сделанных одним из младших биологов. Опять лопающиеся мыши? — спросил Дегранпре. — Такого выражения Зои слышать не доводилось. Хайсу, судя по выражению лица, оно тоже не нравилось. — Экспозиция живых животных, да. — Прошу вас, доктор Хайс, продемонстрируйте. Хайс вызвал изображения из центральной памяти оси и пролистал их вручную. Зоя поймала на себе любопытствующий взгляд дегранпри. Он хочет увидеть ее реакцию? Если да, то почему? Пояснять картинки встала одетая в серый лабораторный костюм, Элам Мейзер, женщина с полным лицом. Голос ее звучал сильно и нетерпеливо. Концепция заключалась в сортировке микроорганизмов из биосферы Исис, посредством пропускания их через микронные фильтры, с тем, чтобы оценить летальность и особенности поражения. В спокойный, сухой день мы отобрали пробу воздуха за пределами станции перед наступлением сумерек. Метеорологические данные прилагаются. Грубый анализ дал нам ряд органических материалов и обычные наборы из капель воды, силикатной пыли и так далее. Одна проба воздуха была пропущена через фильтр и впрыснута в изолированную камеру, с клонированной мышью, генетической линии СИБА-37. На экране возникла картинка. Зоя посмотрела на нее, сглотнула и отвела взгляд. Результат в сущности был полностью аналогичен использованию пробы нефильтрованного местного воздуха. Через считанные минуты мышь проявила симптомы лихорадки. Не прошло и двух часов, как открылось внутреннее кровотечение. Вслед за этим системный отказ органов, наружное кровотечение и нарушение целостности тканей. Из крови мыши были выделены более дюжины народных микробиологических объектов. Все те же обычные кандидаты. Другой образец воздуха продолжала Элам, был пропущен через фильтр более тонкий. На Земле подобная процедура привела бы к удалению всех спор и бактерий, но не вирусов или прионов. Вторая мышь также умерла, но заражение развивалось слегка медленнее, однако итоговый результат был тем же. камок из шерсти и мускульной ткани в лужице разлагающейся черной жидкости. С тем же успехом мышь генетической линии СИБА-37 могла быть пропущена через кухонный комбайн. «Вероятно, — подумала Зоя, — второй вариант был бы куда милосерднее. Вид несчастного погибшего существа задел ее куда сильнее, чем она ожидала. Горло сжали спазмы, и Зоя задалась вопросом, не стошнит ли ее». Притворяясь, будто рассматривает фотографии, Зоя сощурила глаза, избегая смотреть. Исследование продублировало, подтвердило и углубило более раннюю работу. В нем не было ничего нового. Либо Дегран хотел лично это увидеть, либо он хотел, чтобы это увидела Зоя. — Потому что я не микробиолог, — подумала Зоя. Он видит во мне неженку теоретика Земли, будто я не знаю, во что ввязываюсь. Даже с фильтрацией через ультратонкий фильтр нера несколько последовательных экспозиций клонированной мыши к местному воздуху привели к заражению. В данном случае мы считаем, что пылинки и фрагменты белков могли вызвать аллергическую реакцию, не полноценное геморрагическое заболевание но все равно смертельно опасную угрозу. «Планета пытается нас уничтожить», — произнес мужчина по имени Дитер Франклин. «Впрочем, мы уже давно это доказали. Что удивляет, так это настойчивость, с которой она это делает». Дегранпре еще раз бросил взгляд на Зую, словно говоря, «Видишь, Исис убьет тебя, если ты это позволишь». На лице девушки не было никакого выражения. Она не хотела доставить начальнику станции удовольствие узнать, насколько она напугана. Зоя наткнулась на Тема Хайса на следующий день, в кафетерии. Это помещение было таким же спартанским, как и любое другое на всей оси. Стальная палуба, собранная сборщиками тьюринга, неприкрытые сварные швы непрочные временные стулья и столы. Неизбежность в условиях, где каждый рукотворный объект приходилось либо доставлять с земли по баснословной цене, либо собирать на тьюринговской фабрике на Луне Исис размером с Деймос. По крайней мере, это помещение было украшено. Какая-то творческая душа изнутри гравировала плоские стены с помощью травильной установки. На это, предположила Зоя, ушли время и энергия, но никаких существенно важных материалов. Дальняя стена представляла кельтский гобелен из переплетенных линий. В узорах ненавязчиво читали символы койперовских кланов. «Довольно красиво», — подумала Зоя, — «хоть немного и подрывает устой. «К сожалению, освещение...» давали точечные серные лампы. В их свете пища выглядела яркой и фальшивой, словно сделанной из полистирола. — Утречка, доктор Фишер, — сказал Хайс. Он оказался позади Зои, неся термочашку липкого ядовито-желтого супа. Не возражайте, если составлю вам компанию? — Утречка. По часам Зои было время обеда, Я все еще живу по времени Ямбуку. Солнце только-только взошло, если только нет дождя. Довольно скоро вы и сами это увидите. Жду не дождусь. С орбиты я мало что могла рассмотреть. Да, на иллюминаторы здесь поскупились. Но трансляции в реальном времени почти столь же хороши. Съемки я видела и дома. Лихорадка оси, знакомое чувство. — Кивнув, — сказал тем, — когда-то я и сам ею переболел. Он устроился на стуле напротив нее. — Вы хотите настоящего, реального, но, боюсь, в этом отношении Ембуку едва ли сильно отличается от этой станции. Исис там лежит прямо под ногами, но ты по-прежнему от нее изолирован. Время от времени я мечтаю о том, чтобы выйти наружу. — Без скафандра биозащиты, я имею в виду, — продолжил он и добавил. — Я завидую вам, доктор Фишер. Рано или поздно вы это испытаете. Зовите меня Зоей. Очевидно, он сторонник неформального общения в койперовском стиле, иначе он не стал бы здесь с ней разговаривать. Он протянул ей руку снова. Зоя неохотно ее пожала. Его рука была сухой, ее — влажной. — А меня — темом, — сказал он. Из своих материалов по подготовке Зоя все о нем знала. Хайс управлял Ембуку непосредственно на месте. Он был техническим руководителем и микробиологом, изгнанным из некой пуританской койперовской колонии за то, что посмел подписать контракт с трестами. Ему было 35. Настоящих лет он не проходил омолаживающих процедур. Взгляд Зои приковали морщинки в уголках его глаз. Симпатичные контурные карты. Похожие на линии Тео, но менее резкие, менее глубокие. — Вы мне завидуете, — сказала она, — но Кэньон Дегрампре, по-видимому, считает меня смертницей. «Ну, Дегранпре. Политика оси для меня ничего не значит, но Дегранпре — старый пень с земли. Я не имею в виду ничего обидного. Он менеджер, начальство. Его бы только порадовало, если бы здесь никогда ничего не менялось. Поддерживать баланс, водить концы с концами, сохранять лицо — его задача в этом. Не ждите симпатии». От на Дегранпре. Мне показалось, он пытается меня запугать. Ему удалось? Тем хотел, чтобы его ремарка прозвучала весело, но Зоя вздрогнула, потому что, да, Зоя была напугана. На самом деле, призналась она самой себе, ей настолько страшно, что еда застревает в горле, а желудок сжимает спазмами, словно в кулак. Напугана куда сильнее, чем она считала возможным. — Зоя? — встревоженно сказал Хайс по ту сторону стола. — С вами все в порядке? Она взяла себя в руки. — Да. Она ждала, что тимостат сделает свое дело, выпустит в кровь смягчающую порцию нейротрансмиттеров. — Так и будет, — сказала себе Зоя, — если только она немного потерпит. Страхи уйдут, и она снова придет в норму.